Глава 6 Все, что я успел, перечитать письмо Макса да покопаться в игровых логах. Едва освежил в памяти разговор с бесом посыльным, как он появился во вспыхнувшей пентаграмме. «Привет, Гадук!» – широко улыбнувшись, поприветствовал я молчаливого беса. «Это же я, Алекс, брат Макса-угнетателя, не узнал?» «Она предупреждала, что ты найдешь способ меня призвать!» Едва слышно проговорил бес и с достоинством поднял голову. «Слушаю тебя, Алекс». «А на это кто?» — уточнил я. «Палка, которую угнетатель скоро одолеет Азгота Лучезарного». Последнее слово он буквально выдавил из себя, а его короткие толстые пальцы сжались в кулаки с такой силой, что из ладоней брызнула кровь. «Ого!» — присвистнул я. «Лучезарный оказался не таким... светлым?» «Он забрал мой спор», — угрюмо кивнул бес, «как и предсказала палка». «Что еще предсказала палка?» — заинтересовался я. «Что ты меня призовешь, что поможешь стать сильнее, что я одолею алгаза в нечестном поединке, что ты обрадуешься украденной мной мифриловой монете». «Стопэ, что за монета?» «Вот», — бес протянул мне отливающую лунным светом монету, у казначея верховного выторговал, Красавчик я убрал монету в инвентарь и поощрительно кивнул что еще палка говорила что угнетатель в первом бою победит асгота, но палка не сможет пробить нагрудника второго после величайшего, что во втором бою человек умрет. Бой уже был перебил я беса, всерьез напрягшись. Мне казалось что вихрь с легкостью справится с тысячником Шестого легиона но будет через 18 часов. Также меланхолично ответил бес. «То есть первый бой окончится ничьей?» «Все так. Палка сказала, как ты можешь победить Асгота?» «Сначала стать сильнее, потом убить всех десятников, затем сотников, затем...» «Понятно», — прервал я беса. «Насколько сильнее тебе нужно стать?» «Как минимум в два раза», — опустил голову бес, который, похоже, и сам не верил, что у меня получится ему в этом помочь. Я взглянул на его характеристики. «Гадук, пятидесятый уровень, беспосыльный, сильная черта насильщик слабая черта тупой». «Ну, то, что тупой, это с одной стороны поправимо, а с другой даже хорошо. А вот насильщик «Что ты можешь носить?» «Все», — пожал плечами без «Все-все», — уточнил я. «Все-все», — подтвердил Гадук. «А если, скажем, рояль?» «Могу», — чуть подумав, ответил бес. «А что такое рояль?» «Неправильный вопрос, боец», — я покачал головой и строго посмотрел на беса. «Правильный вопрос, насколько он тяжелый?» «Да без разницы», — заверил меня бес, — Гадук сильный. «Проверим. Верить на слово бесу я, конечно же, не собирался». «Итак, боец Гадук, слушай вводную». водную «Отставить думать». «Есть!» Глаза беса натурально остекленели, и он молча уставился на меня. «Дано! Один без сотого уровня, одна воспитанная суккуба 88-го. Что необходимо этой смертоносной парочке для незаметной нейтрализации десяти сотников?» Гадук отчаянно завращал глазами, покраснел от натуги, но так ничего дельного из себя не выдавил. Положение спасла суккуба. «Разрешите?» Подняла на руку с интересом, наблюдая за нашим разговором. «Разрешаю, разрешу я. Необходимо десять ножей с серебряным лезвием с выбитой на рукояти клеймом Первого Легиона, который курирует Князь Тьмы. Поясните свою мысль. Я кинул Сукубу взглядом, решая, какое звание ей присудить. Младший сержант Алая. Благодарю за доверие, сэр». Сукуба, на удивление, быстро скопировала манеру заданного общения. «Дело в том, сэр, что Азгот пользуется в легионах большой популярностью, и величайшая не допустит его победа на турнире лучшего воина Инферно. Князю тьмы выгоднее убить Азгота руками человека. А если Азгота убьет кто-то другой, то человек будет вынужден сразиться с величайшим. О как! Подставлять брата мне не хотелось». Возможно, второй вариант. Сукуба задумчиво посмотрела перед собой и решительно тряхнула рожками. Да, определенно возможен. Величайший поможет человеку убить Асгота и сам добьет уставшего человека. Если у Асгота только нагрудник из зачарованной стали, которую не может пробить ни один меч, то у Величайшего все доспехи сделаны из нее. То есть? То есть человеку не жить, сэр. Взвод от злости на глазах выступили колючие слезы. «Слушай задачу. Провести диверсию. Обезглавить шестой легион. Установить диктатуру, взяв всю власть в свои руки и спасти человека». Тем самым я посмотрел Сукубе прямо в глаза, ничуть не боясь ее ментального воздействия. «Даже самый пропащий демон сможет получить шанс стать человеком». «Задача будет исполнена». В глазах суккубы вспыхнуло ярко-оранжевое пламя дикой надежды. Вот только... Я нахмурился, прогоняя в голове один вариант за другим. Во время боя человека с князем тьмы вы оба должны находиться рядом с Максом. «Ты...» — мой палец уткнулся в беса. «Ровно за пять секунд до начала боя откроешь портал и передашь мне ту самую палку, а если не получится, то любой камень с земли». Бес нахмурился, но послушно кивнул. «А ты...» — мой палец уткнулся в суккубу, «когда откроется портал». Я мнительно огляделся по сторонам и, поддавшись накатившей паранойе, подошел к суккубе поближе и прошептал план действия ей на ухо. «Все поняла?» «Так точно», — ответила Аллая, сияя глазами, в которых буквально плескалось несвойственное демонам счастье. «Только не забудь после окончания миссии прыгнуть в портал!» предупредил я Сукубу. «Ну а если не сможешь, то держись, макса поняла?» «Поняла», — яростно закивала Сукуба. «Алекс из вас получился бы великолепный князь тьмы». Хм, «Спасибо». Поблагодарив Сукубу за сомнительный комплимент, я повернулся к бесу. «Значит так, боец Гадук, пока твой боевой товарищ, младший сержант Алая, занимается изготовлением кинжалов для десятников и сотников, ты скрытно пробираешься в лес». «Это как?» — почесал затылок, тупеющий прямо на глазах бес. «Отставить». Я сообразил, что ставить сложные задачи для беса посыльного — не очень хорошая идея. «Приказываю доставить вот этот...» — я покрутил головой по сторонам. «Гвоздь». С трудом достав закатившийся под доску гвоздь, я торжественно вручил его бесу. «Куда доставить?» — профессионально уточнил Гадук. «Вот это другой разговор», — довольно кивнул я. «Доставить нужно в реку, ровно в то место, где раньше был мост, ведущий к хижине Зулы. Найдёшь?» «Даже отсюда чую запах гари и сожжённой демонессы», — оскорбился бес. «Отлично. Значит, доставишь гвоздь на дно реки, оттуда возьмёшь якорь с цепью и двинешься в лес поближе к горам. Всё ясно?» «Так точно», — вытянулся в струнку Гадук. «Разрешите исполнять?» «Разрешаю». Я молча постранился, давая бесу возможность выйти из хижины. «Ну а ты», — я посмотрел на ловящую каждое мое слово суккубу, «пошли к кузнецу Викула». Алая понятливо кивнула и обернулась человеческой девушкой. Грохнула крышка сундука, жалобно скрипнула безжалостно выломанная половая доска. Зазвенел мешок с монетами и сверкнула сталь необычного кинжала. «У столичных торговцев прикупила» пояснила девушка, выгребая все свои заначки и тайники. «Специально против демонов. Рукоять обмотана кожей черного варана, чтобы не жгло ладонь. Селенок-то хватит с десятником или сотником справиться». «Знаешь, чего ждал Гадук?» вопросом на вопрос ответила Алевтина. «Волшебную кнопку решения всех проблем Гадука?» предположил я. «Твоего разрешения убить парочку людей?» «Ничто так не делает демона сильнее, как человеческая кровь». «Хмм, на ум сразу же пришли воры и убийцы из теневой гильдии, продажный стражник жировитый и булочник Хотур». «Хмм, поколебавшись пару минут, я все же покачал головой». «Нет уж, со своим мусором в избе мы уж как-нибудь сами разберемся». «С каких это пор человеческий городок стал для эльфа своим?» покачала головой Алевтина. «Ну, пошли что ли?» «Пошли!» — кивнул я мысленно, задавая себе тот же самый вопрос. «А если спит?» А Левтина, до этого уверенно вышагивающая по дороге сквозь непрекращающийся ливень, замедлила шаг, стоило нам зайти во двор к кузнецу. «Значит, проснется!» Стукнув для приличия по двери, я толкнул ее плечом и попал в местный филиал Инферно. «Дружище Викула, все так же работаешь по ночам!» кузнец утер с алба трудовой пот. «Алекс!» «Ты чего такой хмурый?» – удивился я, с удовлетворением замечая, что жар, стоящий в кузне, не наносит мне урона. «А как тут не быть хмурым?» – пробурчал Викула. «Взбаламутил меня, а сам пропал. Я пробовал сам раскручивать маховик революции, но без тебя не вышло. Так я же тебе сказал, что через три дня приду». «Ну, ты же понимаешь», – замялся кузнец. «Так-то оно так». Но революционный огонь горит в груди и спать не даёт. Я всё село перевернул, чиновника того разыскивая». «Не нашёл?» «Не нашёл», — покачал головой Викула. «Спалился?» — я испытующе посмотрел на здравяка. «Спалился», — вздохнул кузнец. «Рассказывай давай». «А она?» — Викула мотнул головой на Алевтину. «А она поможет решить часть наших проблем». Все эти три дня кузнец настолько рьяно искал коррумпированного чиновника, что вызвал нешуточное беспокойство тех местных, кто так или иначе был связан со взяточничеством и кумовством. Первым забил тревогу писарь вацлов за ним был очник Хотур. Следом начали волноваться несколько стражников, главный каменщик городка, архитектор, да-да, в Удольске, оказывается, даже архитектор есть и практически все купцы. В итоге чуть ли не совместным решением кузнецу впихнули огромный заказ на тысячу подков, установив неподъемные для викулы штраф за невыполнение в 300 золотых монет. Кузнецу резко стало не до таинственного чиновника, и он перестал было мучить крестьян, настойчиво втирая им про концепцию серпа и молота. Меня понятное дело текущее положение вещей не устраивало, поэтому я терпеливо выслушал расстроенного кузнеца, и выложил на кузню мешочек со звякнувшими монетами. «Это что?» — Викула покосился на золото, не спеша к нему прикасаться. «Это штраф за невыполненное задание». «Но я же успеваю. Викула!» — я укоризненно посмотрел на кузнеца. «Для начала скажи мне, друг, что ты понял за эти три дня?» «Что революция? Дело непростое», — недовольно буркнул кузнец. «А еще?» «Наверное, нужен план. А еще?» «Без тебя мне не справиться», – тяжело вздохнул кузнец. «В общем и целом, да», – согласился я, «но за исключением некоторых моментов». «Во-первых, революция – это просто, если знать, как и что делать. Во-вторых, план – это основа революции. Ну и в-третьих, вместе мы справимся». «Умеешь ты, Алекс, сказать так, знаешь, душевно и понятно», – восхитился кузнец. Точнее, не совсем понятно, но красиво. Станешь мэром, научишься также заверил я здоровяка. А сейчас будет магия. Я знаю, как и что, а ты можешь делать. План уже есть, и сейчас я тебе его расскажу. Ну и последнее. Ты со мной? Конечно! Кузнец от переизбытка чувств. Даже потряс своим молотом. Значит так, если кто спросит про подковы, говоришь, все идет по плану. Запомнил? «Все идет по плану», — повторил кузнец. «А если их не касается, у тебя какой срок выполнения заказа?» «Конец недели». «Вот и говоришь, все идет по плану, приходите в конце недели». «Кто со второго раза не понимает, тому можно по шее дать, но аккуратно». «Почему со второго?» — поинтересовался кузнец. «Потому что народ у нас в общей массе недалекий, с первого раза не понимает». А -а -а, — протянул Викула, почесав затылок. «Это да, есть такое. Далее я достал из инвентаря мифриловую монету. Ты знаешь, что это такое?» «Металл странный». Кузнец чуть ли не облизал монету и даже попробовал ее на зуб. «Металл на золото похож, но какой-то жирноватый и тверже раз в сто. У тебя есть пресс, Викула?» «У меня их много», — кивнул кузнец. «В этой новой кузне чего только нет». «Даже вон, почти новенький пресс для серебряных монет стоит. Там, где лофта, -то, заготовку только нужно выбить для начала. Не пыльные дельцы». Викула чего то смутился. «Ну, <coughs> так говорят М Да, «Мда, где-то в кустах сейчас по мою душу играет целый оркестр. Интересно, что хотели Робины делать с фальшивыми серебряными монетами?» «Вот, я достал из инвентаря все мифриловые цепи за исключением одной». «Их нужно расплавить и наделать столько монет, сколько сможешь, чтобы один в один как образец была. Сможешь?» «Смогу, чего не смочь», – пожал плечами Викула, еще больше укрепив меня в мысли, что он уже стоял за серебряным прессом. «Только нужно, чтобы дед Авдей глянул заготовку. А дед Авдей у нас...» «Так ювелир он, сосланный. Сейчас часы чинит, да мне по мелочам помогает». «А как товарищ Авдей относится к делу революции?» «Ну так, Викула, организуй мне встречу с этим твоим дедом, где-то под утро, за пару часов до начала состязаний, сможешь?» «А чего не смочь-то?» «Вот и отлично. Тогда забрасывай эти подковы и принимайся за отлив монет по шаблону, чтобы к приходу деда Авдея было все готово. А как он за работу сядет, ты из кузни на пару часов отлучишься и сбегаешь вместе с другими специалистами на встречу с одним важным клиентом. Ульяна подробнее все объяснит. «Магичка!» — скривился кузнец. «Наш товарищ по революции!» — строго поправил я здравяка. «А, а Ну тогда ладно!» — со скрипом согласился свекула. «А потом-то что?» «А потом, после встречи, сможешь из этого скользкого металла не только монеты клепать, но и доспехи, и оружие!» «Хорошее дело!» — одобрил кузнец. «А девку-то чего притащил с собой?» Точно. Про суккубу-то я уже и забыл. Вызывай своих подмастерьев, Викула. Нам кровь из нужно к обеду изготовить по 10 штук вот таких зубочисток. Я продемонстрировал ему кинжал сукубы И чтобы клеймо точь-в-точь, точь, как на оригинале было. Это нужно для успеха революции, с подозрением уточнил кузнец. Это будет решающий вклад, заверил я здравяка. Ну а когда разберешься с заказом, «Будь готов отражать нападение коррупционеров, которые хотят весь Удольск под нож пустить». «Да ладно», — охнул кузнец. «Но мы же этого не допустим». «Нет, конечно. Но чтобы отстоять Удольск, слушай, как нужно будет поступить».